«Как это было?» 25 июня 1995 года. Я собираюсь пойти в больницу КНН. Когда я был у нее неделю назад, она уже сидела на кровати. Правда, я ей помог сесть. Но не могла говорить. Она пока не умеет говорить по-русски, только по-французски. Я, естественно, ничего не понимаю. В соседней палате лежит учительница французского, я привёз её к нам в кресле. Она сказала, что НН говорит короткими фразами, как ребёнок. Она переводила НН. НН сказала «Как твои экзамены, мой дорогой мальчик?» Я сказал «Нормально, осталось ещё два экзамена и будет выпускной вечер». НН сказала «Ты будешь танцевать в белом платье?» Я думаю, что это ошибка переводчика. Я уверен, что Энн в сознании и просто пошутила. Она же любит шутить, смеяться. Она шутила, что, как профессор Хиггинс, создала новую личность. Но Пигмалион и мы — совсем разные истории. Профессора Хиггинса интересовал эксперимент, а не сама Элиза. Вот Элиза и взбунтовалась, показала, что у нее есть чувства и достоинства. Энн, наоборот, думала, что у Алисы есть чувство и человеческое достоинство. А Алиса взбунтовалась и показала, что у нее нет чувств и человеческого достоинства. Уничтожила Энн. «Я пойду к Энн завтра. Ларка зовет меня пойти вместе с ней в лучшую компанию. Говорит, что девочка-тень точно будет». 26 июня 1995 года «Девочка тень была!» Люди в лучшей компании смешные и хотят выпить повсюду. Сначала в ларьке пиво и портвейн, потом в баре текилу. Всё это весело, потому что это не про алкоголь, а про приключения. Мерила популярности не кто сколько может выпить, а в какие приключения потом попадёт. Самое модное — попасть в отрезвитель, После этого ты звезда компании. Мы были в одном баре, потом в другом. 12 человек набились в машину, как сельди в бочке, и поехали из одного бара в другой. Там тоже было весело. Девочка-тень оказалась еще лучше, чем в окне. Завтра пойду в больницу КНН. 27 июня 1995 года. Я пришел в больницу, а ее вчера выписали. Куда? Я побежал на фонтанку спросить у Романа ее адрес и телефон, но там никого не было. Только материя по-прежнему сидела в будке. Материя сказала, там делают ремонт. Другие люди. Роман Алексеевич, говорят, то ли на машине разбился, то ли что. Квартиру забрали за долги, детей раздали. Кому раздали? По матерям раздали. Есть же у них матери. Так ему и надо, миллионеру. Тоже мне честно заработал миллион долларов. Бизнес-хрен. Подумала и добавила. Это историческая справедливость. Значит, Роман все-таки не победил. Значит, Алису и Скотину раздали. Бедный Скотина. А вот Алису не жалко. Хотя между нами было и хорошее. Мы сидели и разговаривали, как Хайдеггер с Ханной Арнт. Я спросил, вы считаете, когда у человека отнимают бизнес и выгоняют детей из квартиры, это справедливо? И тут материя начала медленно подниматься, как будто вырастала из своей будки, и закричала страшным шепотом. — Да? А я? Я? Учитель с тридцатилетним стажем — Сижу тут в собачьей будке. Это справедливо!» Я ушел. Долго стоял на Анечковом мосту. Энен, Скотина, лиса Мне не найти их. Они как будто с неба упали в мою жизнь. Как с неба упали, так и исчезли.